В нем вы найдете фамилии мистера Питча, и счастливца Лоренцо Марр, и Драйтон, Грэнли Пайн, декоратора Вудинга, осветителя Морриса и кое-кого из второстепенных киноартистов. Мне хотелось бы, чтобы вы взялись за это дело. Когда вы получите принципиальное согласие приглашенных, я разошлю им пригласительные карточки. Итак, в понедельник, в 8 часов вечера, в круглом зале отеля «Империаль». Вечер удался на славу. Все приглашённые явились полностью. Преста смог убедить самых недоверчивых людей, что он хоть и в новой оболочке, но всё тот же старый Преста. Не только изумительный актёр, но и прекрасный режиссёр. Новую актёрскую игру Преста гости оценили, впрочем, только впоследствии. Зато режиссёрские способности были в полной мере оценены во время самого ужина, который был обставлен чрезвычайно декоративно. Зал освещался нежным розоватым светом, а через открытую на веранду широкую дверь падал настоящий лунный свет, создавая красивый цветовой контраст. Всё было заранее рассчитано. Невидимый оркестр играл прекрасные мелодии. На ужин было приглашено и несколько представителей печати, для которых нашлось немало материала и работы. На почётном месте были усажены Гетта Люкс и её жених по левую сторону и мистер Пич по правую. Мистер Питч был в духе. Ему нравилась затея Преста. Попивая тонкое вино, мистер Питч наклонился к Геде Люкс и с улыбкой говорил. «Кто бы он ни был, этот новый Преста, он неплохо начинает свою новую жизнь. Пожалуй, из него выйдет толк. И при том...» — Питч отхлебнул из бокала. «Его сказочное превращение и его фантасмагорический судебный процесс послужили для него отличной рекламой». Такую рекламу не сделаешь и за полмиллиона долларов. Да. Он так и сделает себя. И если он действительно обладает талантом старого преста, то с ним, пожалуй, стоит повозиться, чтобы сделать из него достойного заместителя самого себя. Люкс слушала, с интересом поглядывая на преста, а её жених прислушивался к словам питча со скрытым беспокойством. Престо мог оказаться опасным конкурентом, и не только на экране, но и в жизни. Лоренцо казалось, что Люк смотрит на Престо не только с любопытством, но и с нежностью. Престо поднял бокал вина, жёлтого и прозрачного, как янтарь, и сказал маленький спич. Lady and gentlemen. Известно ли вам, что в Китае существует такое выражение: человек, потерявший лицо. Так говорят про какого-нибудь человека, совершившего неблаговидный поступок и потерявшего из-за этого всю свою репутацию. Человек, потерявший лицо это гражданская смерть. Правда, в Китае. Но ведь Китай азиатская страна. У нас, в культурнейшей стране мира, совершенно иное. У нас наше лицо крепко спаяно с нашим кошельком. И пока кошелёк толст, нам не грозит потеря лица в китайском смысле слова. какими бы проделками мы не занимались я надеюсь скоро показать вам это но горе тем кто как я осмеливаются изменить своё физическое лицо тогда их лишают всего денег имени дружбы работы любви да и может ли быть иначе в стране где царит доллар да да не подумают мои почтенные гости что я критикую прекрасные законы нашей великолепной страны О нет. Я вполне признаю разумность этих законов и обычаев. Я подчиняюсь им. Я преклоняюсь перед ними. Я сделал ошибку, роковую ошибку, изменив своё лицо, и теперь приношу публичное покаяние. Я едва ли смогу даже с помощью доктора Сорокина вернуть себе мой прежний вид. Но я торжественно обещаю не менять больше своего лица и прошу общество простить мне мою ошибку, сделанную по неопытности. и принять меня в своё лоно, как отец принял блудного сына. Речь эта несколько странно звучавшая в середине, под конец понравилась всем. Все аплодировали. Корреспонденты быстро строчили. Престо выпил бокал, поклонился и вышел на веранду. Нет. Прямо молодец, говорил восхищённый пич. Такой способности к саморекламированию я не знал даже у Старого Преста. Решительно из него стоит сделать человека с именем. Да где же он? Я хочу с ним чокнуться. Я тоже. Неожиданно подхватила Геда Люкс и поднялась вместе с Пиччем. Они прошли на веранду. Там просто не было. Преста? Тоню Преста, да где же вы? кричал мистер Пич, расплескивая вино в бокале. Тоню? «Мальчик мой!» «Тонио», — мелодично звала и Люкс. Но Преста не было. Он как сквозь землю провалился. Обошли весь сад, принадлежавший отелю. На этот вечер предоставленный в полное исключительное распоряжение пирующих. Тонио не было. Вернулись в зал. Наконец гости, потерявшие терпение, начали незаметно расходиться один за другим. обсуждая странное поведение хозяина. Может быть, это тоже для рекламы, сказал Пич, возвращавшийся домой в своём автомобиле вместе с Люкс. Но он перестарался, этот проказник Тониу. Всё надо делать в меру. И не смущаясь присутствием Люкс, Пич сладко зевнул.